У пифагорейцев обнаруживается потребность в пребывающей всеобщей идее как определении мысли. Аристотель, говоря об идеях, пишет поэтому, «Согласно Гераклиту, все чувственное течет, и, следовательно, не может быть науки о чувственном». Из этого убеждения возникло учение об идеях». Сократ был первым, определившим всеобщее посредством индукции. До него пифагорейцы касались лишь немногого, а именно лишь того, понятие чего они сводили к числам, рассматривали, например, вопрос «что такое благоприятный случай» или «право» или «брак». На основании этого содержания мы не в состоянии сказать, какой интерес оно может представлять. Единственное, что нам нужно сделать в отношении пифагорейцев, это распознать те следы идеи, в которых содержится шаг вперед. Такова в общих чертах пифагорейская философия. Теперь нам нужно рассмотреть ее более подробно рассмотреть как отдельные ее определения, так и общее ее назначение. В пифагорейской системе сами числа отчасти связаны с категориями, а именно ближайшим образом, как вообще определение мысли, характеризующие единство, противоположность и единство этих двух моментов, Отчасти же пифагорейцы с самого начала указывали всеобщие идеализованные определения числа вообще в качестве его первоначал. И, как замечает Аристотель, признавали абсолютными первоначалами вещей не столько непосредственные числа в их арифметическом различии, сколько, скорее, начало чисел, то есть различия их понятий. Первым определением является единство вообще, вторым определением двоица или противоположность. Крайне важно свести бесконечное многообразие форм и определений, конечностей к их всеобщим мыслям, как к наипростейшим началам всякого определения. Это не различия вещей друг от друга, а всеобщие существенные различия внутри себя. Эмпирические предметы отличаются друг от друга внешней формой. Этот кусок бумаги отличается от другого. Этот оттенок отличается от другого. Люди отличаются друг от друга темпераментами, а также индивидуальностями. Но эти определения не суть существенные различия. Они, правда, существенны для определенной особенности этих вещей. Но вся эта определенная особенность не есть само по себе существенное существование. Лишь всеобщее есть пребывающее, субстанциональное. Пифагор I начал отыскивать такие первые определения, как, например, единство, множество, противоположность и так далее. Они у него представляют большей частью числа, но пифагорейцы – Не остановились на этом, а давали числам более конкретные определения, принадлежащие преимущественно позднейшим пифагорейцам. Здесь нечего искать необходимости поступательного движения мысли, доказательства. Недостает понимания развития двоицы из единства. Они находят и устанавливают, Всеобщие определения лишь совершенно догматически. Таким образом, это сухие определения, в которых отсутствует процесс, не диалектические, а покоящиеся определения. А. Пифагорейцы говорят, что первым простым понятием Является единица, монас, не дискретная, множественная, арифметическая единица, а тождество, как непрерывность и положительность, совершенно всеобщая сущность. Они, согласно СЭКСТУ, говорят далее. «Все числа сами подпадают под понятие «одного». Ибо двоица есть одна двоица и троица есть также некое одно. Число же десять есть единая глава чисел. Это побудило Пифагора утверждать, что единица есть первоначало всех вещей, так как посредством причастности к ней всякая вещь, Называется «одной», то есть чистое рассмотрение в себе бытия некой вещи есть равенство с самим собою. Со стороны всего другого вещь есть не в себе, а отношение к другому. Вещи, однако, гораздо более определенны, и их определенности не есть только это «сухое одно». Это замечательное отношение совершенно абстрактного одного к конкретному существованию вещей пифагорейцы выражали словом «подражание», «мимесис». Та трудность, на которую они здесь наталкиваются, встречается снова в учении Платона об идеях так как последние в качестве родов противостоят конкретному, то отношение конкретного ко всеобщему естественно представляет собой важный пункт. Аристотель приписывает выражение «сопричастность метаксис Платону, который заменил им Пифагорейское выражение «подражание». Подражание является образным, детским, примитивным выражением для этого отношения. Сопричастность, во всяком случае, уже определеннее. Но Аристотель справедливо говорит что оба выражения неудовлетворительны, и что Платон здесь не подвинулся дальше, а лишь поставил вместо одного названия другое. Сказать, что идеи, суть прообразы, а другие вещи сопричастны им, значит употреблять пустые слова и поэтическую метафору. Ибо что есть то деятельное, которая созерцает идеи. Подражание и сопричастность – суть не что иное, как другие названия для отношения. Давать название легко, другое дело действительно понимать. Б. За единицей следует противоположность «двоица», «дуос», «различие», «особенное». Эти определения еще и поныне сохранили свою силу в философии. Пифагор был лишь первым, осознавшим их. Что касается вопроса о том, как относится эта единица к множеству, это тождество с самим собою к инобытию то здесь возможны различные ответы. И пифагорейцы действительно высказывались различно относительно форм, которые принимает эта первая противоположность.